Вальтер заглушил двигатель, и Сергей сейчас же вскинул голову. Мы приплыли? Однако учёный не торопился отвечать. Его молчание сразу насторожило Сергея. Он убрал руку с плеч прижавшейся к нему девушки и пружинисто поднялся на ноги. Перед лодкой, насколько хватало глаз, простиралась бесконечная полоса торчащих из воды сухих трёхметровых стеблей, заканчивающихся бурыми раскидистыми метёлками. Что это? растерялся Сергей. Камыш, будь он неладен, сердито пробурчал Вальтер. Никак не ожидал, что он так разрастётся. Если намотается на винт мотору конец, придётся на вёслах Взяв в руки весло, он сделал несколько широких гребков и, подождав, пока лодка войдёт в камышовые заросли, добавил: "Ничего, доплывём, до берега не так уж и много осталось". Сергею показалось, что учёный пытается успокоить самого себя, как бы там ни было, но когда стебли сомкнулись вокруг лодки, Сергей отнюдь не чувствовал себя спокойнее. Судя по резким срывающимся грибкам вальтера, учёного одолевали те же чувства. "Говорите прямо, что здесь не так?" обратился к нему Сергей. "Именно в таких зарослях раньше обитали ужи, как сейчас не знаю," объяснил Вальтер. Сергей так и застыл с открытым ртом, хотя под резиновой маской противогаза этого никто не заметил. После такого признания оставалось только повернуться к Полине и сказать: "Знаешь, ты была права. Скоро мы все умрём, может быть, даже раньше, чем ты думаешь". Он машинально поправил висящую на плече винтовку, проверил, не закусывает ли автоматный затвор патроны. Никакого практического смысла эти действия не имели. Как уже убедился Сергей, в схватке с двадцатиметровым монстром ни автомат, ни девятимиллиметровая снайперская винтовка не сулили надежду на спасение. Вальтер понимал это не хуже него, но тем не менее упорно ворочал веслом, толкая лодку в глубь камышовых зарослей. Сухие стебли тёрлись о борта, и в этом шелестящем звуке Сергею слышалось шипение гигантских змей. Неизвестно, сколько это продолжалось. Косарин вспотел от напряжения, обсох и снова вспотел. Но вот за раскачиваемый ветром стеной камыша показался просвет, и орудующий веслом Вольтер сразу заработал быстрее. Спустя несколько широких грибков лодка выплыла в чистую заводь, а затем и ткнулась носом в раскисший глинистый берег. Ну вот и выбрались, облегчённо сказал Вальтер. Серёжа, помогите, пожалуйста, вытащить лодку, а то я совсем рук не чувствую. Перепрыгнув через борт, Сергей сразу утонул по колено в жидкой грязи. Холодная вода хлынула в ботинки. Он вздрогнул от неожиданности, хотел выругаться, но взглянув на Вальтера, который мужественно шлёпал рядом, промолчал. Общими усилиями они кое-как вытолкнули судношко на берег. Полина хотела помочь, но Сергей велел ей оставаться в лодке. У неё и без того был неважный вид. Сергей даже испугался, не заболела ли она, и не хотел, чтобы любимая в довершение ко всему ещё и промочила ноги. Уже на берегу он подхватил девушку на руки и поставил на твёрдую почву. "Выбрались", повторил Вальтер. Похоже, он до сих пор не мог в это поверить. Теперь старик не договорил. С оглушительным всплеском возле берега из воды взметнулся огромный плоский камень. Только в отличие от всех прочих камней, этот опирался на четыре широченные лапы. В передней части камня открылась широкая трещина — щель. И в этой щели вспыхнули два огромных жёлтых глаза. Ужас сковал мышцы Сергея. Безголовый, самый жуткий кошмар всех рассказов о реке и речном вокзале глядел на него из своего каменного панциря. "Ч- ч", заикаясь, залепетал рядом Вальтер. Полина оказалась единственной, кто не поддался панике. Она молниеносно вскинула висящий на шее автомат, но больше ничего не успела сделать. Безголовое каменное чудовище ринулось на неё и одним ударом своей бугристой, покрытой шишковатыми наростами лапой сбило девушку с ног. На глазах Сергея хрупкое девичье тело взлетело в воздух, перелетело через лодку и подняв фонтан брызг рухнула в воду. "Нет!" отчаянно закричал Сергей. Вспыхнувшая ненависть к монстру, погубившему его любимую, растопила корку льда, сковавшего мышцы и суставы. Рванув из-за спины автомат, Сергей направил его в щель, где прятались глаза чудовища, вдавил спусковой крючок и не отпускал, пока в автомате не закончились патроны. монстра повело в сторону, но широкие как тумбы лапы удержали закованное в каменную броню тело. Смотровая щель раздвинулась, и оттуда вылетела, покрытая роговыми наростами тупаносая голова, выброшенная мощной распрямившейся шеей. В момент броска чудовище разинуло напоминающую клещи пасть, и его верхняя челюсть ударила Сергея в грудь, опрокинув на землю. Теперь он узнал мутанта. Это был такой же монстр, что напал под водой на гигантскую змею, только этот выбрал себе более лёгкую добычу. Чудовище повело головой и, отыскав глазами откатившегося в сторону Сергею, двинулось к нему. Монстр больше не торопился, чувствовал, что уже не упустит жертву. Его челюсти снова раскрылись, нацелившись на лежащего на земле человека. Сергей закрыл глаза, чтобы не видеть. как костяные клещи перекусят его пополам, но прежде чем зажмурился, промелькнувшая в воздухе огненная искра ударила монстра в закованный каменным панцирем бок. От отчаяния могло привидеться и не такое, но когда Сергей снова открыл глаза, то увидел, как неуязвимый монстр валится на бок, а из его пробитого панциря струится дымок. В следующую секунду Чудовище рухнуло на землю, из его открытой пасти вырвалось глухое рычание, потом наружу вывалился толстый и широкий, как весло, язык, и монстр застыл. Сергей с трудом поднялся с земли и подошёл к неподвижной туше. В панцире чудовища, куда вонзилась огненная искра, зияло круглое отверстие размером с кулак, с обожжёнными и слегка оплавленными краями. Он осторожно дотронулся до пробитой дыры и сейчас же отдёрнул руку. Края пробоины оказались горячими. Полина. Внезапная мысль отодвинула загадку чудесного избавления от панцерного страшильща на второй план. Промчавшись мимо так и не пришедшего в себя Вальтера, Сергей бросился к девушке. Полина лежала под водой, и только её отброшенная в сторону рука, зацепившаяся за стебелька камыша, торчала из воды. Сергей схватил эту руку, она оказалась холодной как лёд, потом подхватил девушку под мышки и вытащил на берег. Полина была недвижима. Сергей стащил с нее мокрую резиновую маску, зачем-то начал тереть ладонями щеки и лоб, потом сообразил, что этим ей не поможешь, и только тогда сдернул свой противогаз и принялся делать искусственное дыхание. «Сереже это бесполезно. Она умерла», — промямлил за спиной, неслышно подошедший Вольтер. «Уйди!» — в выступлении закричал Сергей. Его охватила настоящая ярость. Ненависть к учёному, накликавшему появление последнего монстра, а теперь пытающемуся убедить его в гибели любимой, была так велика, что Сергей с трудом сдержал себя, чтобы не броситься на Вальтера с кулаками и увечить его, а то и забить до смерти. Только благодаря Полине этого не случилось. Сергей просто не мог оставить её бездыханное тело. С удвоенной силой он принялся массировать девушке грудь и в первый миг даже не сумел остановиться, когда из рта Полины ему в лицо ударило струя воды. Девушка закашлялась, выплёвывая воду, перевернулась на бок, сама перевернулась, сморщила всё ещё смертельно бледное лицо и наконец спросила: "Что со мной? Уже всё в порядке?" "Тяжело дыша", ответил Сергей. Руки и губы тряслись то ли от усталости, то ли от страха, то ли от счастья, то ли от всего вместе. "А то заладило, умру, умру, никудышное у тебя предчувствие", в сердцах добавил он. Полина оперлась руками о землю, села и зябко поёжилась. "Холодно". Ещё бы. Конечно, холодно. Провести несколько минут в почти ледяной воде да ещё без сознания, тут любой замёрзнет. Вам нужно насухо обтереться и обязательно сменить одежду в лес с очередным мудрым советом Вальтер. Хорошо бы ещё растереться спиртом, иначе можете подхватить воспаление лёгких. Охватившее Сергея радостное возбуждение вновь сменилось беспокойством. У них не было ни спирта, ни самогона, которым его можно было бы заменить, ни запасного комплекта сухой одежды, ничего. Согреть Полину сейчас можно было лишь одним способом. Снимай одежду всю, скомандовал Сергей. Надень лишь мою химзу. Девушка посмотрела на него долгим задумчивым взглядом, но ничего не сказала и принялась расстёгивать застёжки своего промокшего насквозь комбинезона.